ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ САЙРУС арчибальд Мужчина, который мог дотянуться до облаков. На поле боя он был быстрее всех, а его кулаки разрушали осадные орудия. Он был командиром рыцарей Леватейна, ему подчинялись самые талантливые и многочисленные силы среди всех командиров. Он был героем Леватейна. Конечно, это было неофициально, но жители восхищались и называли вторым паладином. Если бы не было законной наследницы титула Эшли, его бы унаследовал он. Этот мужчина... Давно не виделись, Айзек. Для Айзека он... Как поживаешь? Всё повторялось. Их снова окружили. С одной стороны был Дольф, а с другой, конечно же, Сайрус. Увидев его здесь, Айзек убедился. Никаких сомнений. Это он. Бегемот отравил Сайрус Арчибальд. Что? «Как холодно. Мы ведь столько не виделись. Ты напал на бегемота, чтобы похитить часть тела Эшли?» Сайрус приподнял одну бровь, когда его прервали, а потом уголки его губ приподнялись. «Следов там остаться не должно. Да, потому все и было так непонятно. Но, увидев тебя здесь, всё прояснилось». «Да, его присутствие всё объясняло. Бойство святого зверя, появление Сайруса Арчибальда...» «Это попросту не может быть не связано!» Его всё время терзал вопрос, что это было за отравленное копьё, которое свело с ума бегемота. И кто смог заставить открыть рот это огромное чудовище и вонзить копьё в его язык? Он сомневался, есть ли такой человек. Есть, прямо здесь. Сайрус мог это сделать. «К тому же, при бегемоте не было части тела Эшли. То есть я её украл у него?» И чтобы выкрасть, я напал на бегемота? Да. Понятно. Раз говоришь так, значит, как я и думал, бегемота остановил ты. Айзек согласно кивнул. Услышав эти слова, парень нахмырился. Как я и думал? Как я и думал. Если кто-то и мог остановить бегемота помимо меня, то это мог быть лишь ты, Айзек. Что он вообще говорит? Думаешь, я могу справиться со святым зверем? Думаю. Ведь... Он указал пальцем на задачного парня. «Это ведь ты победил Грифона!» И тогда лишился правой руки. «Победил Грифона?» Прозвучал голос Дольфа. Мужчина выглядел хмурым. «Я впервые слышу об этом, Сэрус. У меня есть свои источники информации. Но неважно. Твои ворчания я позже выслушаю». Пренебрежительно сказал Сэрус и снова обратился к языку. «Раз ты смог победить Грифона...» Значит, из с бегемотом мог что-то сделать, верно? То ты серьёзно заблуждаешься. Ногти на сжатых руках впивались в ладони. Он вспоминал слова мужчины. «У тебя есть талант для того, чтобы победить сестру». Он был так рад, услышав эти слова. Они отогнали всю его хандру. Но сейчас это переоценивание дарило лишь дискомфорт. Ни грифон, ни бегемот я не победил своими силами. А? Кстати... Посланники Каладборга доложили, рядом с бегемотом появилась Гидра. А потом святой зверь остановился. «Ты заключил какую-то сделку с Гидрой? Как-то заставил сотрудничать?» Правда, он не мог рассказать, потому Айзек покачал головой. «Ты меня слишком переоцениваешь». «Ну, раз ты так говоришь, ничего не случится, пока ты сам не выберешь свой путь». «Дольф!» Сайрус позвал министра. «Скажи подчинённым избавиться от людей». Никто не должен приближаться, даже солдаты Каладборга. Уже? Что и ожидалось от министра. Эй, Айзек. Мужчина снова посмотрел на него. Ты ведь о многом хочешь меня расспросить? Айзек дал молчаливое согласие. Похищенная у бегемота часть тела Эшли, причина, почему Сайрус здесь с министром, зачем надо было использовать яд, почему они собирали части тела Эшли, хотя сами же отдали их. Вопросов было много. «Если нужны ответы...» Сайрус ударил себя кулаком в грудь. «Покажи мне твою силу, а я посмотрю, на что ты способен!» А смотрел в лицо мужчины, он не мог предположить, чего тут добивался, возможно, просто издевался над ним. «Хватит уже из-за Прости за беспокойство!» Стоявшая рядом девушка выдохнула, она закрыла рот, стараясь не мешать, и терпела. «Ха, непросто было!» Парень подумал, что задерживать дыхание было ни к чему. «Что будем делать?» «Сражаться». «Изадора, помоги мне!» «Уверен?» Парень кивнул и тихо добавил. «На многое я не рассчитываю. Как появится шанс, бежим!» А? Девушка заморгала, а Айзек отвёл взгляд. Он о многом хотел спросить Сайруса и вернуть часть тела Эшли, однако не был уверен, что справится с Сайрусом. Сражаться с ним не хотелось вообще. Уж лучше бы и дальше сражаться со святыми зверями. А тело госпожи Эшли? Если проиграем здесь, всё окажется бессмысленно. А ты не слишком уверенно говоришь о поражении? Айзек, ты выглядишь так, будто происходит что-то невероятное. Эти слова его не удивили. На деле он изо всех сил старался оставаться спокойным. В таком состоянии парень был не способен сражаться нормально. Из-за Дори, которая была незнакома с Эрусом, этого было не понять, но им оставалось лишь бежать. «Ага, поняла. Тогда бежим». Он сразу же посмотрел на девушку. Её улыбка говорила, что всё в порядке. «Раз ты так говоришь, значит, он невероятный человек». «Ага. Так что мы обойдёмся без глупостей и сбежим, да?» Айзек и Задора переглянулись и кивнули друг другу. Парень пробормотал «спасибо». А девушка выдала И прикрыла глаза. И тут «Эй, Айзек» прозвучал низкий голос Сайруса. «Неужели ты собрался сбежать, поджав хвост?» Внутри всё похолодело, язык не смог ответить сразу же, и вместо него крикнула Изадора. «Это кто тут сбегает?» «А ты кто?» Лицо Сайруса исказилось, он наверняка знал об задоре но, похоже, информаторы не смогли сообщить, кто же она такая. На его вопрос девушка усмехнулась и сказала, «Если нужны ответы, покажи мне твою силу!» Услышав в ответ слова, которые он сам же и произнёс, Сайрус рассмеялся. «Храбрая девушка». Эзек был согласен с ним и, конечно же, заметил. Девушка сказала так именно ради него. Она сделала это, чтобы поддержать парня. В итоге только на Изодору полагаться и приходится. Так было и в бою с Грифоном, и с Бегемотом, и сейчас. Нельзя, чтобы так было и дальше. Он поставил рюкзак на землю... До этого он был привязан к нему верёвкой, но с грузом на спине он не сможет сразиться с Сайрусом. В крайнем случае придётся бросить его здесь. Тело стало легче, и Айзик взяла в левую руку меч, и Задор рядом с ним тоже вытащила свой короткий меч и взяла обратным хватом. Он был нужен ей, чтобы девушка научилась обращаться с оружием. Сайрус приподнял бровь. «Эта девочка тоже собралась сражаться?» Айзик ответил. «Тебе и нас двоих мало будет». Неужели струсил Айзек? В его глубоко посаженных глазах горел опасный огонек. Чтобы сдержать дрожь, Айзек крепко сжал рукоять меча. Говори, что хочешь. Вот как. Тогда я беру назад свои слова. Сайрус сделал шаг вперед и оттолкнулся. Этим движением он продавил землю. Там стали расходиться трещины. Я в тебе разочаровался. Ты ничего не продемонстрируешь и умрёшь здесь. В прошлом Айзак лишь раз скрещивал мечи с Сайрусом. Мужчина был постоянно занят, весь год он путешествовал то по стране, то за её пределами и редко надолго задерживался хоть где-то. Потому мужчину редко можно было увидеть на месте тренировки рыцарей, и даже если появлялся, он ещё реже и редко занимался кем-то одним. Однако он увидел Айзака и заговорил с ним. Они не говорили о чём-то существенном, и парень был счастлив, что герой страны знает, как он выглядит и как его зовут. «Айзек, составишь Айзек. мне компанию?» «А?» Подобное предложение в последний раз было прошлой весной. Обычно он не проводил индивидуальные тренировки, но случай был особенным. Это была Эшли. Она уже тогда была настолько сильна, что никто не мог угнаться за ней, и у неё просто не было партнера для тренировки. Сайрус учитывал это и иногда составлял ей компанию на тренировке. Учебный бой можно было назвать лишь потрясающим, Эзик, смотревший его с другими рыцарями, ощущал на себе давление. Парень думал, что ему они предложили попрактиковать лишь из прихоти, обычно он помогал его сестре, а тут для разнообразия решил обратить внимание на младшего брата. Поэтому-то Сайрус и предложил это. Но причина была не важна, айзек не мог отказаться от такого предложения. И, конечно же, парень был ему не соперником. Желая понаблюдать, Сайрус вначале не атаковал, Меч языка с затупленным для тренировок лезвием наносил удары, а мужчина ушёл в глухую оборону. Огромный меч остановил все удары, отводя их от себя. Чувство было такое, будто он бил по скале. Как бы ни бил, он не надеялся, что пробьётся через оборону Сайруса, и всякий раз, как меч отбивали, он ощущал немоту в руках, а его тело шаталось. Он атаковал, но противник лишь молча принимал удары, и парню казалось, что именно на него нападают. Опустошённый, он прекратил нападать. «Теперь моя очередь». После этих слов Сайрус перешёл в наступление, и начались пляски смерти. Парень уклонялся от шторма ударов, убегал и изворачивался. Он отдавался этому без остатка, и если по нему попадут хоть раз, то разрубят. И ничего смешного он тут не видел. Каждый взмах Сайруса нёс силу, мощь и смерть. Сколько прошло времени, сколько ударов. Когда тренировочный меч сломался, дух языка тоже не выдержал, и парень упал. А у Сайруса даже не сбилось дыхание. Он посмотрел на едва дышавшего парня и улыбнулся. «Неплохо держался. Можешь, если хочешь». И вот теперь Сайрус был перед ним с пустыми руками. Каждый его шаг оставлял вмятину на земле. Он точно бил всякий раз подошвы металлических ботинок. Каждый его шаг был посланием. «Ты боишься меня!» Говоря это, Сайрус Арчибальц окружал землю под ногами. Шаг, потом ещё один. Он приближался, а Айзек ощущал давление прямо перед собой. Он ощущал подобное раньше, когда сражался, но теперь оно было в разы тяжелее. На него надвигалась огромная стена, от которой было не сбежать. Его просто раздавят. Потому Айзек побежал. Если бы он попробовал сбежать сразу то мог бы пробиться через Дольфа, но парень пришёл в чувство. Показать беззащитную спину Сайруса равносильно самоубийству, если они не справятся с главной угрозой, то не вырвутся. Айзек решил напасть и стал наносить удары. Удар меча разнёсся металлический звук. Сайрус почему-то оставался безоружным, потому нападать стоило сейчас. Однако всё было неважно. Разница между тем, было ли оружие или нет, несущественна. Сайрус поднял руку и остановил меч перчаткой. Их глаза встретились через меч и руку. В глубоко посаженных глазах горел резкий свет, направленный на Айзека. «Что такое? Неужели это всё?» Айзек зарычал. «Меч пошёл по диагонали». Сайрус использовал перчатку, чтобы контратаковать. Накатило чувство пустоты. Он точно бил по камню. Сейчас будто повторялся тот день. И парень решил изменить траекторию меча. Броня Сайруса была куда легче, чем полный комплект доспехов других рыцарей. У нее были бреши. Вернувший меч, Айзек снова ударил. Обойдя перчатку, он ушёл в бок Сайруса. Острё направлялась туда, где тело было неприкрыто бронёй. Он ощутил тяжесть на руке и был способен воронить меч. Все же на тебе серьёзно отразилась потеря основной руки. Удары стали легче. И что с того? Главное пронзить плоть. Но меч, попав в живот, остановился. Айзеку была знакома эта реакция. Тоже он ощутил, когда атаковал святого зверя Грифона, его мышцы были невероятно твёрдыми. От неожиданности Айзек на миг забыл, как дышать, и перестал соображать. Этим моментом Сайрус воспользовался и ударил правой рукой. Получив правый бок, Айзек отлетел. Он покатился по улице и врезался в стену дома. Тело пронзило яркая вспышка боли. Какое-то время он не мог прийти в себя. «Что?» Парень был озадачен, обнаружив себя лежащим на земле. Он не мог понять, что произошло, и что с ним случилось. Его ударили? Это был Сайрус? Всего один удар заставил его отлететь так далеко? Раздался рёв. Он увидел похороненную девушку у ног Сайруса. Она была в прямом смысле похоронена. Как когда мужчина оставлял вмятину на земле, теперь он втоптал задору в землю. А потому мужчина обратился к старавшемуся подняться с помощью дрожащей руки Айзеку. «Айзек, всё же ты был прав». Голос был лишён эмоций, он точно выплюнул слова. «Я тебя переоценил». Айзек осознал. «Неплохо держался. Можешь, если хочешь». Тогда Сайрус вообще не был серьёзен.